Наиглавнейшая пещера. Семён обречённо махнул рукой. Неделя не прошла, снова потянуло в скитацев во омраке. Вот ты маюсь. И будет моя подземная моя тадлица, пока не отыщу Алатыр пещеру. Так мне предсказывали две ведьмы: одна с пресне, другая издалеча с реки Мизень. про Алатерий камень слышал. А вот про пещеру с таким названием никогда, удивился я. Да я и сама о ней немного знаю, ответил Семён. Ещё в детстве слышал. Говорили старики, будто это наиглавнейшая пещера планеты. Уходит она от поверхности чуть ли не до самого ядра или центра Земли. Состоит Латер пещера из множества лабиринтов, а ещё в ней есть какие-то пирамиды, но только поставленные вниз вершинами. Для чего они и как образовались, даже старики не знают. Но говорят, что тот, кто одолеет все лабиринты и побывает в перевёрнутых пирамидах, постигнет великие тайны мироздания. жизни и смерти. И ты мечтаешь это постигнуть. Я посмотрел на собеседника и подумал: сколько подобных легенд существует в разных концах света, и как же хочется человечеству постигнуть тайны роздания жизни и смерти. Семён пренебрежительно поморщился и потянулся ко второй бутылке водки. Я так и не понял, желает он приобщиться к величайшим тайнам или нет. Да и верит ли вообще в существование латэр пещеры? Где хоть она расположена, поинтересовался я. Семён хитро посмотрел на меня, будто у него выведывают самую сокровенную тайну, и туманно ответил: "А кто её знает?" Одни говорят в тебе эти, другие утверждают саянах. Тут его взгляд друг стал серьезным. А может быть, а может быть и под нами? Как это? А вот так. Под нашей, родимой первопрестольной. Ох и загадочно она верхами, а еще больше подземельями. Возвездил Семен. Заметив мой недоверчивый взгляд, он повеселел и снова потянулся за бутылкой. Может, тот день слишком было разогрето моё воображение, но мне почему-то показалось, что Семён не всё высказал о пещере Алатырь и что у него есть своё мнение о её месте расположения.